Глава 27. Архимед. «Череп, я все жду, когда ты начнешь, а ты только пузыри пускаешь и ждешь неизвестно чего», — недовольно сказала Лиана. «Э, «Да я бы рад, но скрутила меня, ведьма проклятая, ни рукой, ни ногой не двинуть», — попытался оправдаться череп. — Я вот только сейчас в полной мере ощутила, господа, что мы были на грани, — пропищала Плакса. — Изя, ты как? — Голова болит, кто-то меня сглазил, то живот, то глаз! — покачал головой знахарь. Плакса смастерила ему повязку, и теперь он очень был похож на пирата. Особенно после того, как спасенный попугай уселся у него на плече. — И тебя еще не хватало! Ты кто? — Паша, Паша, Паша! — проскрипел ему на ухо попугай. — У вас даже голоса похожие, — заметила Кобра. — Он так машет крыльями, Изя. Он тебя не заразит птичьим гриппом? — засомневалась Плакса. — Это последнее, что мне угрожает, да отмахнулся от них обоих папаша Кац и поправил повязку. — Лиана, ты на сколько таймер поставила? — спросил я, когда мы отошли метров двадцать по туннелю. — На пять минут, сейчас рванет, проход уже закрылся, не думай, что нас засыпет здесь. Ты же не скажешь, что нам надо вернуться за вещами, там весь стаб сейчас с катушек слетел. Мы бы больше потеряли, отстреливаясь от этих уродов, а так ранец за нас все сделает. Жалко, полный ведь был, так что мы остались без ракет. Еще один в стальном городе, но до него еще добраться надо. — По большому счету, у меня там ничего сверхъестественного не было, — сказал я. — Оставила и ладно. — У меня в рюкзаке тоже ничего такого, о чем можно было бы пожалеть, — ответила Лиана. — У нас тоже. Блокнот мой при мне, а Изи с фляжкой не расстается. — Жемчужины у меня. Кобра похлопала себя по карману на выступающей вперед груди. Э, — У меня так э, вообще все с собой, э, так что мы ничего важного не потеряли. А куда мы идем? — сполошился череп. В этот момент полтуннеля накренился, будто сама земля встала на дыбы, но потом вернулся назад. Мы ощутили грандиозный толчок и попадали на пол. Кое-где с потолка все же осыпалась каменная крошка, но древние строили свои туннели на несколько порядков лучше, чем местные. Постепенно Гул унялся, осталось только далекое шипение, проникающее сквозь толщу породы. Что сие означало, я не знал. «Хорошо тряхнула, обрадовалась Лиана. Кранты им! Это же надо было от на земле отгрохать! Вот ведь сука! Не слышу поздравлений!» «Мы — везунчики, одни на миллион или больше. Кто бы мог подумать, что экзоскелетный романтов оградит от нимфы. Это очень важная информация, попрошу не трепаться на каждом углу». Сурово заметил Череп. Лиана — самая крутая во всем Улье. «Череп, ты, товарища Кама, не знал?» «Вырвалась у меня». «Не довелось по возрасту, но много о нем слышал. У нас в КГБ очень чтут его». «Железный мужик был, а ты?» «Я его лично знал и присутствовал на его лекциях. В наших кругах товарищ Кама был величиной, и слышать его воочию было престижно». «Да ты глыба, дружище!» Череп радостно похлопал меня по плечу. «И как он?» «Кремень, человечище!» «Я так и знал, я лично его на одном уровне самим Феликсом Идмундовичем ставлю». «Ну что, мальчики, наболтались?» — спросила Кобра. «Не хотите узнать, куда ведет туннель?» «Да, правда, Архимед, наверное, знает, он же этим путем пришел!» — пропищала Плакса. «Архимед, ты нас понимаешь?» Лиана развернула его к себе и направила луч света ему на лицо. «Ястреб, ястреб!» Паша взлетел с плеча знахаря, который стал уже привыкать к нему и стал кружить над Архимедом. «Ой, иди, проклятый!» Обросший Архимед замахал руками, как мельница. Да — Да-да, идем в Припять. — О, заговорил, говорила, что безвозвратно, — хмыкнула Плакса. — Откуда она могла знать, и ей для этого потребовалось дохнуть? — скрипуче засмеялся папаша Кац. Попугай на его плече умело спародировал знахаря в торе ему. — Вот ведь тварь такая, такой ста пришлось из-за нее загубить. Ладно, хоть один раз искупались. — посетовала Лиана. — Я думаю, не надо говорить никому, что это мы его взорвали, а то нам этого не простят. — «Э, Скажем, что ее охранники виноваты, — предложил папаша Кац. Он понемногу возвращался к нам. Боль прошла, а глаз должен был сформироваться, по его же словам, к утру. «Э, — Слышал, Архимед? — спросил его Череп. — Да, а это правда, что вы за мной сюда пришли? — недоверчиво поинтересовался бомжеватого вида мужичок. «Я превращу тебя в гниль!» Под сводами туннеля прозвучал голос Галатеи. Мы вздрогнули и переглянулись. Папешик Эдзе засмеялся, попугай на его плече повторил тем же голосом. «Ты животный, Архимед!» Я подумал, что мое освобождение мне приснилось. Тряхнул патлами Архимед и чуть не заплакал. Вы не представляете, через что мне пришлось пройти. Я ведь не боец, я простой ученый. Дар мой — это отличная память, то есть я запоминаю все с абсолютной точностью. И не все подряд, а что захочу. Меня ценили в Припяти за мой дар. Я даже вел бухгалтерию. — Ого, да ты мощный малый! — дружески похлопала его по плечу Лиана. Кались — Колись дальше. — Что? С недоумением посмотрел на нее Архимед. «Рассказывай дальше», — перевел я. «Ах, да, так вот, как-то мне на глаза попалась фреска, выбитая в одном заброшенном туннеле на стене. Мы тогда пошли в рейд к магазину, там случилось нападение элиты, бардак. Все все побросали, забегали, как тараканы, стрельба, взрывы, ужас!» «Мы представляем примерно, давай ближе к сути», — не выдержала кобра. «Так я и говорю, взрыв прямо перед моим носом разворотил дно подвала. На меня звезюга такая несется!» Волосы Архимеда стали дыбом, видимо, вспомнил ее. «У него же абсолютная память, похоже, он опять пережил то же самое. Сочувствую!» Я спрыгнул в образовавшуюся трещину и оказался где-то в узком туннеле или проходе. Зараженный не достал до меня лапой, а сам не пролез и побежал дальше. Через несколько секунд я услышал, что он на кого-то напал. Крик ужаса и предсмертный хрип. — Слышь, профессор, не растекайся по древу. Лиана пикнула его в спину, и тот чуть не упал носом вперед. — Извини, не рассчитала, — улыбнулась ему Лиана. «Там, куда я свалился, на стене была выбита фреска. Стена гладкая, базальт или гранита, фреска объемная. Насколько я понял, она изображала, как нероманты вынимают у человека сердце». Архимец махнул слезу. «Бывает, психика явно расстроена и неудивительно. Год у глотые в гостях, другой бы давно спятил». «Не у человека, у древнего», — поправила кобра. Люди не могли создать подобных рисунков. Нет таких инструментов. Мы видели нечто похожее. Я даже зарисовала, но там понятно сразу, что сделана фреска была очень давно. Да в тот туннель люди никогда и не проникали, — ставила Плакса. — Обгощенный этот, — вспомнил папаша Кац. — Не романты вынимали сердца у древних? — Не только. Они сейчас тем же самым занимаются. Глотея хвалилась, что научилась тому же фокусу. — Зачем им наши сердца? — ужаснулся Архимед. — Им они не подойдут для пересадки. Э, — Может, как деликатес, — предположил Череп. — Просто не укладывается в голове. Так вот, под изображением я увидел массу неизвестных символов, выбитых в несколько столбцов. Их было очень много, но я запомнил их все. После того, как атаку зараженных отбили, я вернулся в Припять и засел за расшифровку. «И как?» «Получилось, но мне понадобилось почти два года, пока я не перебрал все варианты, ведь у меня был неполный набор символов языка древних. Очень возможно, что в том столбце были не все буквы, система счета у них другая, но кое-что мы тоже переняли от них. Шесть пальцев на руках древних, шестьдесят секунд, шестьдесят минут и так далее». «Само время воспринимается нами, исходя из методов вычисления древних. И не только. Вот возьмите 360 градусов, тоже кратное шести. Но мы настолько универсальны, что смогли интегрировать свои десять пальцев и десятиричную систему в двенадцатиричную. Сантиметр, метр, километр». Э, «Ты хочешь сказать, что мы уже встречались раньше с древними?» «Конечно, не удивлюсь, если мы их потомки, ведь если обратить внимание на ту фреску, что видел я, то очевидно, что они с нами одного роста. Строение тела, вплоть до расположения сердца. Единственное внешнее различие — это один лишний палец. Кстати, он иногда встречается и у людей». «Хорошо, и к какому выводу ты пришел, изучив язык древних?» — спросил я. — То, что он весьма сложный, я бы поставил его между русским и китайским, ведь чем сложнее язык, тем больше событий он описывает. Есть простые, я бы сказал, служебные, типа английского. Ну так вот, у древних он сложный, но судить по тому обрывку о всем языке сложно, а протесть еще один фрагмент я смогу, скорее всего. — Ну вот глянь. Плакса показала ему свои зарисовки. Архимец склонился над блокнотом и с интересом стал всматриваться в символы. Минуты три он смотрел, не отрываясь, затем заметил. — Страшная картина какая! Их же всех убили! — Ты про символы что скажешь? — Лиана заскрежетала зубами. — Здесь идет перечисление каких-то областей населенных пунктов, расположенных по этим координатам. Нужна карта! — Да? Ну тогда смотри сюда! Плекса перевернула страницу и показала ему завитушки, короткие, длинные, плавные линии, точки и черточки. Архимед жадно впился в изображение, что-то тихо шепча про себя. Мы окружили его, освещая блокнот фонарями. Архимед, размахивая своими патлами, весь тряс от возбуждения и бормотал, словно сошел с ума. — Они знали уже тогда, да, это система координат! — с предыханием вымолвил ученый. «Э, «Ты о чем?» — спросил череп. «Вы знаете, что шахматная доска появилась раньше самих фигур и самой игры?» «Что-то новенькое!» — усмехнулся папаша Кац. «Мне казалось, что все это изобгели одновременно, разве нет?» «Нет, в том-то и дело, что нет. Шахматная доска — это система координат по двум направляющим. Вертикально идут цифры, горизонтально буквы». «Перед вами система координат. Столбцы цифр и букв образуют координатную сетку подземья. В вашем массиве данных стоят символы, которые равнозначны цифрам и буквам на шахматной доске. Вот слева идут эти закорючки цифры по-нашему, а эти символы являются буквами. Понятно? Это название населенных пунктов на их языке. А откуда вы говорите вылезли?» «Петушки, жалко, у нас нет карты подземья, а так бы наложили друг на друга и узнали, где что», — сказал я. «Мы как-то захватили группу диверсантов, так они имели карту местности, разделенную на три части. Первая обычная, типографская, крупномасштабная. И две кальки с точками. При совмещении с основной первая калька давала понять, где их ждут связники. Вторая, где их ждали с хроны с оружием, или наоборот, уже не помню». — У вас нет, а у меня есть! — хитро улыбнулся Архимед. — Где? — Вот здесь! — постучал себя по лбу Архимед. — И масштаб у вас подходящий, сейчас я нарисую! Плекса вырвала из блокнота страницу, и Архимед быстро набросал основные города на общей карте Улья. «Я кого только не расспрашивал, составляя карту. Перепроверял по нескольку раз, так что в точности я уверен. Более-менее. Э, так что у нас получается?» Он сложил два листа, свой и плакс из карты и посветил фонарем. «Мы четко увидели петушки и Припять, на который указал нам Архимед. После этого уже было делом техники совместить с другими названиями сегодняшние бункеры». Как они звучали на древнем языке, Архимед, разумеется, не знал. Он сопоставил точки-закорючки с нашими буквами. Слышать, как они произносятся, он не мог. «Где входы в туннели древних?» — спросил я. Мы не поняли, как можно открыть со стороны бункера проход в туннель. «Если хоть один раз побывали внутри, то вместе, где есть проход, появится выемка для руки». «Сама по себе?» — не поверила Лиана. «Да». «Я слышал, вы сказали, что обращенный был в туннеле, мне не показалось». «Да, был, внутри и ушел, так что мы его не заметили. Затем еще в петушках открывал проход из бункера». «Не верю, или он не обращенный, туннель не пускает ни романтов и обращенных». Отрицательно покачал головой Архимед. «Точно?» «Абсолютно, не пропускает всех, у кого так или иначе есть ДНК не романтов». «Если человека обратили, то ему не откроется дверка». Галатея, Леана словно прозрела. «Так вот откуда такая кровожадность?» «Да, я думал, вы поняли, как только ее поймали в центре и посадили в тюрьму, где ее... Так вот, там участвовал и обращенный». «Вот тогда в голове Галотея образовалась взрывоопасная смесь. Она ничего не простила своим обидчикам и разобралась с ними по-своему» выпив, между прочим, у половины из них кровь. Так вот откуда такая тяга, ее сад боли, бред душевно-больного, настоящая графиня батари. И все же, как так может быть, что его другие обращенные считают высшим, вспомнила кобра. Совсем все запуталось, хорошо. А как тогда в туннеле древних элита свила себе гнездо? Ей, к примеру, нероманты и план ставили. «Да, один такой с фрески напал на нас в подземелье». «Не знаю, как они попадают, возможно, через дыры в породе. Мы частенько взрываем ядерные заряды, и пласты породы двигаются. Попасть они могут в систему, но далеко пройти вряд ли. Туннели разделены между собой завесой. Она не видна на первый взгляд, но я сам видел, как она действует». За мной погналась подобная тварь, но, пробежав с испугу километр, я заметил, что она отстала. Или-то не смогла пересечь определенную границу. Вероятно, то же самое происходит и с нейромантами. «Э, — То есть попасть они сюда могут, но далеко пробраться по туннелю нет? И открывать проходы тоже? — подвел итог Череп. «Ага — Ага! — кивнул Архимед. «А ты ничего не слышал о кладовых древних?» «Кто же о них не слышал?» — рассмеялся Архимед. «Все слышали, только никто так и не обнаружил сокровищницы. Туннели тянутся на сотни километров. Где их искать? Проходы к ним могут быть в любом месте. Нужны координаты». «Где их искать?» «Где-то нас ждет очередная фреска, но это случай». — Пожалуй, что таким образом мы никогда и не узнаем. Сейчас нам направо, если верить карте, то прямо можно выйти к Михайловке. Показал пальцем на блокнотном леске Архимед. Э, — Михайловка пуста, до твоего бункера далеко? — Четыре километра от поворота. Мы вышли к проходу через полтора часа. При нашем приближении возле предполагаемого прохода замигало зеленым светом углубление для руки. В бункер мы проникли со стороны безлюдного склада, он был весьма и весьма объемным, не знаю, что хранили здесь древние, но сейчас он стоял почти пустой. Из него мы попали в кольцевой коридор и вскоре прошли общую столовую и множество разных помещений. Мы встречали людей, некоторые знали Архимеда и приветствовали его, но большинство было незнакомых, но все они пялились на нас». «У нас очень большой бункер, население больше пятидесяти тысяч человек. Многие не знают друг друга, но раз мы находимся внутри, то к нам не будет вопросов. По идее, мы уже должны были поговорить с ментатами». «Почему они тогда не спускают с нас глаз?» «Опять им экзоскелет не нравится», — возмутилась Лиана. «Скорее всего, на этот раз попугай, в принципе их здесь быть не должно». «Птицы в уле не выживают преимущественно», — вспомнил череп. Генералисимус, здесь вообще-то уже третий слой, все меняется, да и птицы эти живут только в одном стабе», — ответила Лиана. А «В том-то и дело, они смотрят на нас квадратными глазами и не понимают, как мы смогли вернуться из благодати», — уточнил череп. Э, «Тогда нам надо быстрее куда-то спрятаться, нафиг мы его вообще взяли?» Проскрипел папаша Кац. «Молчи, животное!» — прокаркал Паша. «Ладно, живи. Куда сейчас?» — засмеялась Лиана. «Мы спустимся на один ярус ниже ко мне домой. Сейчас мы на минус семнадцатом. Всего в бункере двадцать четыре яруса». Э, «Солидно. В шлюзе, например, всего четыре яруса», — отозвался Череп. Э, «Мне нравятся широкие пандусы». «Раз в десять минут наверх по ним ходит электрокар с четырьмя платформами. Можно дождаться его или подниматься по металлическим лестницам, только они крутые. С грузом идти неудобно». «Архимед, ты уверен, что твое жилище еще твое спустя год?» — спросила Плакса, памятая о своем доме. «Я надеюсь, к тому же я его закрыл». «Тогда, конечно», — улыбаясь кивнула Кобра.